Вы «Намекаете? Вы намекаете?» Судя по голосу, вены на шее аббата раздулись, он задыхался. «Не надо привратно толковать мои слова», — отвечал Вильгельм, хотя вполне вероятно, что он действительно попробовал намекнуть. «Я только говорю, существует некий человек, который знает сам, но не хочет допустить, чтобы знал кто-нибудь еще». Вы последний знающий, следовательно, вы можете стать первой новой жертвой, если только не расскажете мне и немедленно все, что вам известно о запрещенной книге. И самое главное, скажите, кто из живущих здесь в монастыре может знать о библиотеке столько же, сколько вы, или даже больше? Кто это? «Холодно тут!» — сказал Аббат. «Выйдем!» Я стремительно отскочил от двери и дождался их, стоя на верхней ступеньке, идущей вниз лестницы. Аббат увидел меня и улыбнулся. «Каких ужасов должно быть! Наслушался этот монашек за последние дни! Ничего, мальчик, не давай себя запугать! Поверь, тут На придумано больше козней, чем есть на самом деле!» Он повел рукой и подставил дневному свету восхитительное кольцо, носимое на безымянном пальце. Признак его высокой должности. Кольцо просияло всем великолепием своих каменьев. «Знаешь эту драгоценность?» — сказал Аббат. «Это символ моей власти!» но и моей тягости. Это не просто украшение. Это восхитительная антология тех божественных слов, коих я хранитель. Он прикоснулся пальцами к камню, вернее, к ликующему многообразию камней, из которых составлялся его перстень. Венец человеческого искусства и природной щедрости. — Вот аметист, — сказал он, — это зерцало смирения. Он напоминает нам о благородстве и кротости святого Матфея. Вот халцедон, эмблема милосердия, символ великодушия Иосифа и святого Иакова-старшего. Вот яспис, обозначающий веру, связанный с именем святого Петра. Сардоникс. Знак мученичества, напоминающий о святом Варфоломее. Вот сапфир, надежда и созерцание, Камень святого Андрея и святого Павла. И берил, вероучение, долготерпение и знание Добродетели святого Фомы. Всколь упоителен язык камней!» — продолжал он, — углубленный в мистическую думу, который традиционные толковники восприняли от наперсника Ааронова и от описания Иерусалима Небесного в книге апостола. С другой стороны, стены Сиона были вымощены теми же каменями, которые украшали нарамник Моисеева брата, кроме только Карбункула, Агата и Оникса. В Исходе они указываются, а в Апокалипсисе заменены Халцидоном, Сардониксом, Хризопрасом и Геоцинтом. Эльгельм попытался был открыть рот, но Аббат, предостерегающе, поднял руку и продолжал говорить сам. «Помню, в одном...» Литоналии, все камни были описаны и соотнесены в превосходнейших стихах с добродетелями Пречистой Девы. Разбиралось обручальное кольцо Девы Марии как род символической поэмы, отображающей надмирные истины, явленные в языке драгоценных камней, украшавших это кольцо. Яспис символизировал веру, халцедон любовь, изумруд чистоту, сердоник благодушие, тественная жизни, рубин кровоточащее сердце на голговском кресте, хризолит с его многокрасочным сиянием напоминал о неизъяснимом многообразии мариных чудес. Гиацинт о милосердии, аметист с его смешанными розово-голубыми бликами о любви к Господу».